Глава вторая. Мне сделалось слегка не по себе при мысли о вечернем возвращении домой. Но нет ничего. Посетившая меня утром хрупкое ощущение, что все хорошо, никуда не девалась. Да ее вещи не вечно же будут валяться по всей квартире. Скоро она все заберет, и недочитанного Джулиана Барнса с прикроватного столика и свои трусики из корзины с грязным бельем. И тогда ее дух... Исчезнет отсюда без следа. Женские трусики. Стоило начать делить кровь с их обладательницами, стали для меня источником ужасающего разочарования. До конца оправиться от этого потрясения я так никогда и не смог. Подумать только они прямо как мы. Приберегают лучшие пары для тех случаев, когда предполагают с кем-то переспать» поселившись с женщиной, вдруг обнаруживаю, что по всему дому на батареях развешаны застиранные, неаппетитные и бесформенные лоскутки из «Маркс энд Спенсер». Сладострастные подростковые мечты о взрослой жизни поселить безбрежного моря роскошного белья рассыпаются в прах. «Я устраняю следы терзаний вчерашнего вечера», Убираю брошенные на диване одеяла шарики бумажных носовых платков и кофейные кружки с плавающими в простылой маслянистой гуще бычками, а потом ставлю «The Beatles». Прослушав «Эбби Роуд» и начало «Револвер», я откупориваю бутылку белого вина, ее на той неделе принесла Лора, и усаживаюсь смотреть записанный на видак выжимки из сериала «Бруксайт». Наподобие того, как у монашек рано или поздно синхронизируются месячные, Наши с и Мамашей каким-то мистическим образом синхронизировали свои еженедельные звонки. Моя звонит первой. «Здравствуй, любовь моя, это я». «Привет». «Все в порядке?» «Вроде того». «Как прошла неделя?» «Да обычно». «Как дела в магазине?» «По-разному, то пуст, то густо». «Хотел бы я, чтоб так оно и было». То пусто, то густо означает, что дни выдаются разные, когда покупателей больше, а когда меньше. Но, положа руку на сердце, это же неправда. Нас с твоим отцом очень беспокоит нынешний экономический спад. «Да, ты говорила. Тебе очень повезло, что у Лоры все в порядке. Если бы не она, никто из нас, думаю, не мог бы спать спокойно». «Мама, Лора ушла, набросила меня на съедение волкам». «Эта сука свалила и теперь...» «Нет, не могу. Сейчас не самый подходящий момент для печальных известий. Видит небеса, она зарабатывает себе на кусок хлеба и может не думать о ловчонке, торгующей никому не нужными грампластинками с музыкой поп. Но как описать человека, родившегося до 1940 года в момент произнесения им слова «поп»? Я уже двадцать лет слушаю, как мои родители презрительно выплевывают это односложное слово, вытянув шею и скорчив идиотскую физиономию, ведь известно же, что любители этой музыки все поголовно идиоты. Даже странно, почему она не заставит тебя продать магазин и найти достойную работу. Чудо еще, что она до сих пор с тобой возится. На ее месте я бы давно уже плюнула и предоставила тебя самому себе». — Спокойно, Роб, не обращай внимания, не горячись, не... Да ну к черту! — Она и предоставила меня самому себе, так что радуйся! — Когда она ушла? — Кто ее знает? Просто ушла, съехала, исчезла. На том конце провода долгое молчание. Такое долгое, что я успеваю от начала до конца проследить за перебранкой между Джимми и Джеки Коркхилл, и за все это время в трубке раздается лишь один страдальческий вздох. «Эй, есть там кто?» Теперь я слышу, моя мать тихонько рыдает. «Что ты с ней будешь делать?» Повзрослев, все понимают, что чем дальше, тем больше будет забот с человеком, который поначалу заботится о тебе, ибо так устроена жизнь». Но мы с мамой поменялись ролями, когда мне еще и десяти не исполнилось. Все неприятности, случавшиеся со мной за последние двадцать лет, приводы в полицейский участок, плохие отметки на экзаменах, разбитая физиономия, исключение из колледжа, расставания с подружками имели один и тот же результат. Мама, я это прекрасно видел, либо же слышал, очень расстраивалась». Нам обоим было бы куда лучше, если б в 15 лет я уехал в Австралию и раз в неделю, звоня оттуда, вешал ей на уши лапшу о своих замечательных успехах. Для большинства 15 самостоятельная жизнь на другом конце света без денег, друзей, семьи, работы и профессии оказалась бы тяжким испытанием. Для большинства. Но не для меня. Все это сущая фигня в сравнении с необходимостью еженедельно выслушивать ее страдания. Как-то это... нечестно, что ли? Да, нечестно. Нечестно с самого начала. С тех пор, как я стал жить сам по себе, она только и делает, что ноет, выражает беспокойство и шлет мне вырезки из местных газет, сообщающих о пустяковых достижениях моих бывших одноклассников. И это называется родительской заботой? По мне так нет. Я хочу сочувствия, понимания, доброго совета и денег, не обязательно именно в такой последовательности. Но ей этого в голову не приходит. «Со мной все в порядке, если тебя это беспокоит. Я знаю, что ее беспокоит не это. Ты же знаешь, меня беспокоит не это. Мам, все к лучшему, разве нет? Послушай, меня только что бросила женщина. Мне сейчас не сладко. Однако и не то, чтобы слишком горько. Дэй Битлз, полбутылки шарданы и Бруксайд сделали свое дело. Но ей я об этом не скажу». Мне себя самого трудновато понять. От тебя и подавно. Я знала, что это случится. Если знала, чего ж теперь разоряться? Роб, что ты будешь делать? Посижу перед ящиком, допью вино, потом лягу спать, потом встану и пойду на работу. А дальше? Познакомлюсь с симпатичной девушкой и заведу детей. Я нашел верные слова. Не так это просто. У меня получится, обещаю. В следующий раз, когда ты позвонишь, все будет в ажуре». Она готова улыбнуться, я слышу. В конце длинного и темного телефонного туннеля замаячил свет. «А Лора-то что говорит? Ты понимаешь, почему она ушла?» «Не вполне, а я понимаю. На какой-то момент я напрягаюсь, но почти сразу соображаю, куда она клонит. «Женить бы тут ни при чем, если ты это имеешь в виду. Это ты так говоришь. Хотелось бы выслушать ее мнение. Спокойно, не обращай внимания, не горячись. Да ну к черту. Мама, ну сколько можно, Христа ради? Лора никогда не хотела за меня замуж. Она, как говорится, не из тех. Дело совсем в другом. Хорошо, я не знаю, в чем дело, но вот только ты вечно встретишь кого-нибудь, вы поживете вместе, и она уходит. встретишь кого-нибудь, вы поживете вместе, и она уходит. Чертовски справедливое замечание. Мам, заткнись. Миссис Лайден звонит через несколько минут. Здравствуй, Роб. Это Дженет. Здравствуйте, миссис Лайден. Как дела? Нормально, у вас? Спасибо, все в порядке. Как Кен? С Лориным отцом не все, слава богу. Из-за больного сердца ему пришлось раньше времени уйти на пенсию. Да так, более-менее. Когда лучше, когда хуже. «Скажи, а Лора дома?» Любопытно. Она не позвонила родителям. Уж не в чувстве ли вины дело? «Увы, нет, она пошла к Лис. Передать, чтобы позвонила?» «Да, если вернется не слишком поздно». «Нет проблем». Это, вероятно, последний наш с ней разговор. «Нет проблем. Последние слова, сказанные мной человеку, с которым, пока наши пути не разошлись, я был в известной степени близок». «Какого? Ты встречаешь у кого-то дома Рождество, переживаешь, когда кто-то ложится на операцию, обнимаешь кого-то и чмокаешь в щечку, даришь цветы, видишь этого человека в домашнем халате, а потом хлоп — и готово. Прощайте навеки. Рано или поздно появляется чья-то другая мама со своими рождественскими ужинами и варикозными венами. Но разницы никакой. Меняются только домашний адрес и цвет халата.